Вечер среды. 19 ноября 2014 года. Васильевский остров, 14-я линия. Василий развалился на письменном столе. Чёрный хвост ходил взад вперёд по клавиатуре, мешая Таше набирать слова. Без малого полчаса она пыталась найти в интернете хоть какую-нибудь медитацию, помогающую избавиться от разрушительной силы собственных мыслей, Должен быть какой-то быстрый способ совладать с собой. Зачем ты щёлкаешь? Оставь в покое мой хвост. Не открывая глаз, мурлыкнул кот и сладко зевнул. Ищу способ, как утихомирить свои разгулявшиеся паранормальные способности. Сегодня так разозлилась, что во всём офисе вырубило электричество. Я знаю верный способ. Да? Какой? Поспать? Я думала, ты мне что-то дельное предложишь. Хорошо. Есть ещё один запасной. Берёг для тебя. Вася вытянул из-под живота заднюю лапу, пристально на неё посмотрел, пару раз лениво лизнул и снова закрыл глаза. Ну, не томи. Запасной вариант — Валериана. Не пойдёт. Что же, я как только разозлюсь, должна капельки под столом считать? Налей во флягу. Чувствуешь, злость подступает. Достала из сумочки, глотнула, и всем хорошо. Богема! Богема? Даша отпихнула хвост. А как же запах? О, этот запах! Кот мечтательно закатил глаза к люстре. Что может сравниться с запахом валерианы? Нет, не подходит. Пощелкнув клавишами... Даша нашла, наконец-то, целый букет видеоклипов, записанной медитацией. Прочитав пояснение и нажав «плей», девушка удобно устроилась в кресле и постаралась максимально расслабиться. Василий перебрался к ней на колени, на дисплее плыли радужные круги, в динамике журчал невидимый ручей, пели птицы, играла тихая и приятная музыка. Через некоторое время Даша почувствовала, что беспокойство последних дней исчезает, становится далёким и призрачным. «Только сегодня цены снижены, спешите! Распродажа!» Кот подпрыгнул, перекувырнулся в воздухе и скрылся где-то в ванной. Реклама надрывалась, звук был втрое громче медитации. Даша нажала кнопку «Стоп», но реклама и не думала останавливаться — Тогда девушка просто закрыла страницу с медитацией.